Ифа, свадебный организатор. Тучи на горизонте становятся все более угрожающими. Ветер усиливается. Шелковые платья развиваются на ветру. Пара шляпок уносится прочь. Пара закусок улетает со стола но над нарастающим шумом ветра раздается голос певицы. «Ты музыка моего сердца, дорогой, ты музыка моего сердца». На одном мгновении, мне кажется, что я разучилась дышать. Это песня. Мама пела ее нам в детстве. Я заставляю себя вдохнуть, выдохнуть. «Сосредоточься, Ифа, у тебя много работы». Гости уже столпились вокруг меня, засыпав вопросами. «А в этих канапе нет глютена?» «А где здесь ловит связь?» «Вы попросите фотографа, чтобы нас сняли?» «Можете пересадить меня в другую часть стола?» Я хожу среди них, успокаивая, отвечая на вопросы, Подсказывая, где туалет, гардероб, бар Кажется, их гораздо больше, чем полторы сотни Они повсюду, снуют туда-сюда, роятся у бара на траве Позируют для фотографий, целуются, смеются и хватают канапе у армии официантов Я уже отвела нескольких гостей подальше от болота Пока никто из них не попал в беду «Прошу!» — обращаюсь я к очередной компании, пытающейся пробраться с напитками на кладбище, будто это какие-то аттракционы. Некоторые надгробия очень старые и хрупкие. «Что-то не похоже, чтобы их кто-то навещал», — замечает мужчина спокойным милым голосом, когда они неохотно отходят подальше. Это же необитаемый остров, да? Так что вряд ли кто-то будет возражать. Очевидно, он еще не обратил внимания на маленький участок, где покоится моя семья, и я этому рада. Не хочу, чтобы они слонялись среди надгробий, проливая на них напитки и ступая по священной для меня земле в своих остроносых туфлях и блестящих ботинках, читая надписи вслух. Там на всеобщее обозрение выставлена моя личная трагедия. Я готовилась к этому, к тому, как странно будет видеть здесь всех этих людей. Это было неизбежно. Но в конце концов именно этого я и хотела. Снова привести гостей на этот остров и все же я не совсем понимала, насколько непрошенными они окажутся.